Тридцать четыре. Если подумать, за последнее время я ни разу не проверил давление. Отворив дверь, я увидел на пороге Менсики. Он был в шерстяной фуфайке с мелким изящным узором и твидовом голубовато-сером пиджаке. Парусиновые брюки у него были бледно-горчичными, замшевые туфли светло-коричневыми, и вся одежда, как обычно, выглядела на нём ладно — а белые волосы переливались в лучах осеннего солнца. Позади Мэнсики виднелся его серебристый Ягуар рядом с ярко-синей Тойотой Приус. Две эти машины, стоявшие бок о бок, напомнили мне человека с кривыми зубами, смеющегося во весь рот. Я жестом пригласил Мэнсики войти. Его лицо от напряжения выглядело окаменевшим, словно недосохшая штукатурка. Таким я его видел, разумеется, впервые. Прежде он никогда не проявлял чувства, стараясь выглядеть сдержанным и хладнокровным. Даже проведя некогда целый час в кромешной темноте склепа, он не изменился в лице. А вот сегодня он был очень бледен, будто мертвец. «Ничего, если я войду?» — спросил он. «Разумеется», — ответил я. «Мы как раз обедали, но уже заканчиваем». «Проходите, будьте добры». «Я не хотел бы вас беспокоить за едой», — сказал он, почти машинально кинул взгляд на часы и бессмысленно впился глазами в стрелки, будто те двигались как-то не несогласованно. Я сказал, «Мы скоро закончим, а еда у нас очень простая. Потом можем вместе выпить кофе. Подождите, пожалуйста, в гостиной, там я вас и представлю». Мэнсики покачал головой. «Нет, знакомить нас пока рановато. Я здесь вовсе не ради знакомства. Я заглянул к вам, посчитав, что они уже уехали. Но когда увидел, что перед домом у вас стоит незнакомая машина, даже не знаю, как мне быть». «Это как раз удачно», — перебил его я. «Все получилось естественно, я сам все устрою». Мэнсики кивнул и принялся снимать обувь. Но выглядело так, будто он толком и не знает, как это делают. Дождавшись, когда он справится с этой трудной задачей, я проводил его в гостиную. Хоть он и бывал здесь прежде, с любопытством обвел взглядом комнату, словно видел ее впервые в жизни. «Подождите, пожалуйста», — попросил я и легонько положил руку ему на плечо. «Присаживайтесь и чувствуйте себя как дома. Думаю, минут через десять мы закончим». Оставив Мэнсики дожидаться, я, несколько волнуясь вернулся в столовую. Пока меня не было, мои гости уже доели, и вилки их теперь покоились на тарелках. «У вас гость?» — встревоженно спросила Сёка Акигава. «Да, но не беспокойтесь. Неожиданно заглянул один хороший знакомый. Он живёт здесь неподалёку. Подождёт в гостиной. И не волнуйтесь, он не требует к себе внимания» так что я пока доем. На тарелке у меня оставалось немного, исправился я быстро. Пока гости убирали со стола посуду, я приготовил кофе. «Давайте перейдем в гостиную и выпьем кофе там вместе», — предложил я Сёку Акигаве. «Но у вас же гость. Мы разве не помешаем?» Я покачал головой. «Ничего подобного. На самом деле всё складывается как нельзя удачнее. Я вас заодно и познакомлю. Живёт он хоть и близко, но на другом склоне лощины, так что вы его, наверное, не знаете». «А как его зовут?» «Господин Мэнсики. Мэн, как в слове «права», и Сики, как в сочетании цветов». «Редкое имя», — произнесла Сёко Акигава. «Мэнсики. Прежде не доводилось его слышать». «Действительно, на другой стороне лощины вроде и близко, но совсем не рядом». Мы поставили на поднос четыре чашки кофе, сахар и сливки и понесли все это в гостиную. А когда вошли, Мэнсики там, к моему изумлению, не оказалось. Гостиная была пуста, на террасе его тоже не было, и я сомневался, что он скрылся в ванной. «Куда он делся?» — воскликнул я, никому не обращаясь. «А он был здесь?» — спросил Исёко Акигава. «Да только что!» Я сходил в прихожую, его замшевых туфель там тоже не было. Надев сандалии, я открыл входную дверь и выглянул на улицу. Серебристый ягуар стоял на прежнем месте, значит, домой уехать Мэнсики не мог. Лобовое стекло машины ослепительно отражало солнечный свет — И понять, есть ли кто внутри, мне не удалось. Я подошёл к машине. Мэнсики сидел за рулём и явно что-то искал. Я слегка постучал по стеклу. Он открыл окно и смущённо посмотрел на меня. «Что с вами, Мэнсики-сан?» «Эх, подумал измерить давление в шинах, но отчего-то не могу найти манометр. Всегда возил его в салоне». «Это необходимо сделать прямо здесь и сейчас?» «Да нет, в общем-то, не обязательно. Просто пока я у вас сидел, меня вдруг стало беспокоить давление в шинах. Если подумать, за последнее время я ни разу его не проверил». «Но с колесами ведь все нормально?» «Да, колеса в полном порядке, как обычно». «Тогда, может, оставим давление в шинах на потом?» и вернемся в гостиную. Я приготовил кофе, к тому же дамы ждут». «Ждут?» — хрипло спросил Мэнсики. «Ждут меня?» «Я сказал им, что вас познакомлю». «Вот беда», — сказал он. «Почему?» «Я еще не готов знакомиться. В душе не готов». В его взгляде читались страх и растерянность, как у человека, которому велели прыгать из горящего здания на спасательный мат, больше похожий с высоты шестнадцатого этажа на бирдекель. «Нам лучше вернуться», — отрывисто произнес я. «Ничего особенного в этом нет». Мэнсики, ничего не ответив, мне кивнул, выбрался из машины и захлопнул дверцу. Хотел было заблокировать двери, но понял, что надобности в этом нет. Дом стоит на вершине горы, сюда никто не ходит, и положил ключи в карман парусиновых брюк. Тетя с племянницей ждали нас в гостиной. Едва мы вошли, обе они учтиво поднялись с дивана. Я кратко представил им Менсики, просто и вежливо. господину Менсики тоже приходилось мне позировать». «Я писал его портрет, и оказалось, что живем мы неподалеку. С тех пор общаемся». «Я слышала, вы живете на вершине горы напротив», — спросила Сёко Акигава. Стоило заговорить о доме, как Мэнсике прямо на глазах побледнел. «Да, я там поселился несколько лет назад. Сколько уже? Года три? Нет, пожалуй, четыре». Он посмотрел на меня так, будто вопрос задали мне, но я ничего не ответил. «Ваш дом отсюда видно?» — спросила Сёка Акигава. «Да», — ответил Менсики и тут же добавил. «Но дом так себе, да и жить на горе неудобно». «В смысле неудобств? Наш дом ничем не лучше», — дружелюбно подхватила Сёка Акигава. «Выбраться за покупками — целая история. Сигнал на сотовом слабый, радиоволны с помехами. К тому же склон крутой. Стоит пойти снегу, сплошь гололёд. Да такой, что страшно выезжать на машине. К счастью, это за всё время случалось только раз. Лет пять назад. «Да, а снега здесь почти не бывает», — сказал Мэнсики. «Из-за тёплого ветра с моря. Как ни крути, а климат у нас морской, так что...» «В общем, хорошо, что зимой снега нет», — перебил я Мэнсики. Было ясно, что ему трудно, и если б я не вмешался, он бы продолжил свой монолог вплоть до объяснения Эль-Ниньо. Мария Акигава попеременно смотрела на тётушку и Мэнсики. Похоже, какого-то особого впечатления о моём соседе она пока не составила. Тот же и вовсе не смотрел на девочку, а не сводил взгляда с её тёти, словно его сразила её красота. Тогда я сказал, обратившись к Мэнсике. «Дело в том, что я недавно взялся писать портрет этой юной леди». «А я по воскресеньям вожу её сюда», — добавила Сёко Акигава. «Мы тоже соседи, но чтобы добраться сюда, приходится делать изрядный крюк». Мэнсики наконец-то посмотрел прямо на Мария. Однако глаза его, стараясь зацепиться хоть за что-нибудь у неё на лице, Беспокойно метались, словно неугомонные зимние мухи, не знающие, куда присесть. Найти эту зацепку он так и не смог. И тогда я, словно протягивая спасительную соломинку, достал эскизник. Вот те наброски, что я пока что сделал. За сам портрет мы пока не принимались. Менсики долго всматривался в три листка будто вгрызался в них глазами, словно ему было куда важнее видеть перед собой не саму Марие, а ее изображение. Но это, конечно же, было не так. Он просто не мог заставить себя посмотреть прямо на девочку. Рисунок попросту служил заменой. Мэнсики впервые оказался так близко от девочки и не мог держать себя в руках. А Марие Акигава... Наблюдала за суетой на лице Мэнсики, будто видела перед собой какую-то редкую зверушку. «Прекрасно!» — воскликнул Мэнсики и, посмотрев на Сёку Акигаву, добавил. «Во всех рисунках бьётся жизнь, и характер передан точно». «Да, я с вами согласна!» — просияв, ответила Сёку Акигава. «Вот только Мэриэ отнюдь непростая модель», — сказал я Мэнсике. «Рисовать ее очень трудно. Лицо у нее постоянно меняется, и нужно время, чтобы уловить его суть. Вот поэтому я и не могу пока приступить к самому портрету». «Трудно, значит?» — переспросил он, и, прищурившись так, будто перед ним нечто ослепительное, посмотрел на Марие. Я сказал, «На каждом из этих трех рисунков выражение лица очень сильно разница Стоит чему-нибудь в нем измениться, и общее впечатление совершенно меняется. Чтобы нарисовать Мария на одном холсте, необходимо отразить не только поверхностные вариации, но и саму эмоциональную ее суть. Если этого сделать не получится, в портрете отразится лишь грань целого». «Вот как!» — восхищенно воскликнул Менсики и, взяв в руки рисунки, принялся сравнивать их с оригиналом, а на его бледное лицо тем временем постепенно начал возвращаться румянец. Сначала как маленькие точки, которые вскоре выросли до размера шариков для пинг-понга, а затем, наконец, покрыли все лицо. Мария с интересом наблюдала, как у собеседника меняется цвет. Сёко Акигава вовремя отвернулась, чтобы не показаться беспардонной. Я поспешно стал наливать себе кофе. «На следующей неделе берусь за портрет, в смысле красками и на холсте», — сказал я, чтобы заполнить тишину, при этом скорее себе самому. «Композицию уже продумали?» — спросила тетушка. Я покачал головой. «Нет еще. Пока не встану перед холстом с кистью в руке, ничего в голову мне и не придет». «Так вы писали портрет господина Мэнсики?» — спросила у меня Сёко Акигава. «Ну да, где-то с месяца тому назад», — ответил я. «Прекрасный вышел портрет», — энергично подтвердил Мэнсики. «Пока краски не высохнут, в раму я его не вставлял, а просто повесил на стену в кабинете. Правда, я считаю, что слово «портрет» здесь не совсем уместно. При том, что на картине нарисован «я», а там «не я» как бы точнее выразиться. Это очень глубокая картина. Сколько ни смотрю, не могу на нее наглядеться. «Притом вы сказали, что вы там — это не вы», спросила Сёко Акигава. «Я к тому, что это не портрет в обычном смысле слова, а произведение гораздо глубже обычных картин». «Хочу посмотреть», — заявила Мария. Это было первое, что она произнесла после того, как мы перешли в гостиную. «Но, Мария, так неприлично. Напрашиваться в гости в чужой...» «Я ничуть не возражаю», — перебил ее тетю Мэнсики, словно обрубил острым топориком концовку ее фразы. От его резкости все, включая его самого, на миг опешили. А он, выдержав паузу, продолжал. «Тем более, что живете вы неподалеку». «Непременно приезжайте ко мне посмотреть картину. Я живу один, поэтому стесняться нечего. Я готов вас принять в любое удобное время». И, сказав это, Мэнсики покраснел. Возможно, сам уловил в своей фразе нотки излишней настойчивости. «Мария, а тебе нравятся картины?» Обратился он теперь к девочке уже обычным своим голосом. Мария молча кивнула. Тогда Мэнсики продолжил. «Если вы не против, в следующее воскресенье, примерно в это же время, я за вами сюда заеду. И мы съездим ко мне, посмотрите картину. Что вы на это скажете?» «Нам бы не хотелось вас беспокоить», — попыталась была отказаться тётушка. «Я хочу увидеть ту картину», — на сей раз категорично заявила Мария, и тон её не терпел возражений. Условились, что ровно через неделю Мэнсики приедет сюда после полудня и встретит гостей. Меня тоже пригласили, но я, сославшись на дела, вежливо отказался, не желая быть причастным к этому больше, чем и так впутался. Пусть уж теперь эти трое разбираются между собой сами. Что бы там ни произошло, мне хотелось бы по возможности остаться в стороне. Ведь я лишь связующее звено хотя изначально не стремился быть и им. Чтобы проводить тетю с племянницей, за собиравшихся домой, мы с Менсики вышли на улицу. Сёко Акигава с интересом рассматривала ягуар, запаркованный рядом с ее приусом. Таким взглядом чужих псов оценивают настоящие собаководы. — Это же самая новая модель? — спросила она у Менсики. — Да. «Пока что самый новый купе Ягуара. А вам нравятся машины?» — поинтересовался он в ответ. «Нет, дело не в этом. Просто у моего покойного отца был седан Ягуар. Отец часто брал меня с собой, иногда давал порулить. Вот мне и щемит сердце всякий раз, как вижу на радиаторе знакомую фигурку. Как там говорил отец? Вроде XJ-6 у нас был, с четырьмя круглыми фарами». Двигатель, рядная шестёрка на 4,2 литра. Третья серия. Да, очень красивая модель. Отцу она нравилась, поэтому он не менял её очень долго. Хотя раз за разом роптал на вечные мелкие неисправности и жуткий расход топлива. Но всё равно... Та модель жрала бензин особенно, да и наверняка электрика подводила. Это место у ягуаров традиционно слабое. Однако если бегала она без крупных поломок, и если не замечать расход топлива, в целом машина замечательная. Салон удобный, реагирует плавно. Не машина, а мечта. Конечно, подавляющее большинство людей на свете поломки и расход топлива беспокоят, поэтому Тойоты-Приусы и идут на расхват. эта машину мне брат купил. Сама я её не выбирала», будто оправдываясь, произнесла Сёко Акигава показывая на свою машину. — Сказал, что удобное в управлении, безопасная и наносит не столько вреда окружающей среде. — Приус — выдающаяся машина. Если честно, я сам серьёзно подумывал купить такую же. — Да неужели, — мысленно усомнился я, не в силах представить Менсики за рулём Тойоты Приус. Это всё равно, что представить Леопарда, который в ресторане заказывает салат Нисуаз. Заглянув в салон, Сёко Акигава спросила. «Извините за несуразную просьбу, но можно я немножко посижу у вас в машине? Хочу ощутить себя за рулём». «Разумеется», — сказал Мэнсики и слегка откашлялся, чтобы голос предательски не звенел. «Сидите, пожалуйста, сколько душе угодно. Можете даже прокатиться, если желаете». Я не ожидал, что ягуар Мэнсики настолько её заинтересует. Стильная, уравновешенная женщина. Ничто в ней не выдавало фанатика автомобилей. Но теперь Сёка Акигава с горящими глазами села в Ягуар, откинулась на спинку кожаного сиденья кремового цвета, внимательно окинула взглядом приборную панель и положила руки на руль. Затем опустила левую ладонь на рычаг переключения скоростей. Мэнсики достал ключ от машины из кармана парусиновых брюк, и протянул ей. «Заведите, если желаете». Сёко Акигава молча приняла ключ, вставила его сбоку от руля в зажигание и повернула по часовой стрелке. Огромная дикая кошка вмиг очнулась. Тётушка некоторое время рассеянно прислушивалась к приглушённому рокоту мотора. «Кажется, где-то я уже слышала этот звук», — сказала она. В-образная восьмерка на 4,2 литра. У XJ-6, на котором ездил ваш отец, цилиндров шесть, количество клапанов и компрессия отличаются, но звук наверняка был схож. В смысле необдуманного уничтожения ископаемого сырья в огромных количествах — это все такой же преступный агрегат. Сёко гава включила правый поворотник. Раздался характерный бодрый щелчок. «Как мило! Этот звук! Какой родной!» Мэнсики улыбнулся. такое только у ягуаров, да. Отличается от любых других поворотников». «В молодости, чтобы получить права, я тайком училась ездить на XJ-6», — сказала тётушка. «Ручник там немного отличается, и когда я впервые села на другую машину, сильно растерялась, совсем не знала, что мне делать». «Прекрасно вас понимаю», — вновь улыбнулся мансики в ответ. «Англичане — большие затейники во всяких мелочах». «А вот в салоне запах немного не такой, как был у отца». «К сожалению, вероятно, да. Материалы для отделки по самым разным причинам не могли оставаться теми же, что и раньше. Особенно после того, как в 2002 году компания Коннелли перестала поставлять кожу Запах в салоне очень изменился, а сама компания прекратила своё существование. Это не совсем так. В 2003 году Джонатан Коннелли, владелец компании, существовавшей с 1878 года, возобновил производство высококачественной кожи под двумя марками — CB Letter и Connelly. «Какая жалость! Мне так нравился тот запах! Он мне напоминает об отце!» Чуть смутившись, Мэнсики произнес. «По правде говоря, у меня, кроме этого, есть еще один Ягуар, постарше. Вот тот наверняка пахнет так же, как и машина вашего отца». «Экс-Джей-6?» «Нет, И». «И? Тот самый кабриолет?» «Да». Родстер первой серии, выпущенный в середине шестидесятых. Но бегает он по-прежнему бодро. У него тоже рядная шестерка на 4,2 литра. С двумя родными сиденьями А вот фордек я заменил на новый, так что в буквальном смысле оригинальным его уже не назовешь. Я в машинах не разбираюсь и практически не понимал, о чем они говорят. Но на сёко Акигаву вся эта информация, похоже, произвела впечатление. Так или иначе, у меня отлегло от сердца, когда выяснилось, что этих двоих объединяет интерес к ягуарам, пусть и весьма специфический. Тем самым пропала необходимость придумывать им тему для разговора при первой встрече. Мария интересовалась машинами еще меньше меня, и потому слушала беседу этих двоих с нескрываемой скукой на лице. Сёко Акигава выбралась из ягуара, захлопнула дверцу и вернула ключ Менсики. Тот взял его и вновь положил в карман парусиновых брюк. Затем гости сели к себе в синий приус. Мэнсики закрыл за девочкой дверцу. Я снова поразился. До чего хлопки закрывающихся дверей у этих машин отличаются? Вроде бы один и тот же звук. А сколько в нём отличий? Точно так же мы слышим разницу. Если по открытой струне контрабаса хотя бы разок ударит Чарли Мингус или Рэй Браун. «Ну что, до следующего воскресенья?» — сказал Мэнсики. Сёко Акигава, широко улыбнувшись ему, тронулась с места. Едва приземистый зад Приуса скрылся из виду, мы с Мэнсики вернулись в дом и сели в гостиной допивать остывший кофе. Сколько-то попросту молчали. Казалось, силы оставили Мэнсике словно стаера, пересекшего финишную черту после изнурительного бега на длинную дистанцию. «Красивая девочка», — сказал я чуть погодя. «В смысле, мре «Да, а подрастет будет еще краше», — ответил Мэнсике, хотя явно при этом думал о чем-то другом. «Ну и каково вам было с ней вблизи?» — спросил я. Мэнсики досадливо улыбнулся. «Признаться, я толком ничего не разглядел, так сильно волновался». «Но ведь что-то все-таки удалось?» Мэнсики кивнул. «Конечно». Затем он на время умолк, после чего поднял на меня взгляд и посмотрел очень серьезно. «Ну а вам, как все это показалось?» «Показалось, что именно?» Лицо Мэнсики опять слегка покраснело. «Есть что-нибудь общее в наших лицах. Вы же художник и столько лет профессионально пишете портреты. Кому как не вам в этом разбираться?» Я кивнул. «Верно, у меня недурной опыт, и я быстро улавливаю особенности лиц». Но все ж не настолько, чтобы определить, родные вы отец и дочь или нет. В мире полно совершенно непохожих друг на друга родителей и детей, и при этом есть довольно много чужих людей, похожих друг на друга, как две капли воды». Мэнсики глубоко вздохнул. Такое ощущение, будто всем своим телом. Он зачем-то потер ладони. «Я не прошу вашей экспертизы». Просто хочу узнать ваше личное впечатление. Пусть это даже какие-то мелочи. Если вы заметили хоть что-то, поделитесь со мной. Прошу вас. Я немного задумался, после чего сказал. Если говорить о чертах ваших лиц, особого сходства между вами нет. Но мне показалось, что в глазах у вас все-таки есть что-то общее. Причем я ловил себя на этой мысли не единожды. Он смотрел на меня, крепко сжав рот. «Значит, глаза у нас похожи. Возможно, тем, что взглядом откровенно передаются чувства. Например, любопытство, воодушевление, удивление или же сомнение, протест. Все это едва заметно, однако глаза выдают. Лиц у вас обоих не очень выразительны». А вот глаза действительно служат окнами души, как говорится. У других людей все совсем не так. Мимика вполне богатая, а вот глаза не такие живые». Мэнсике, похоже, это удивило. «И у меня, значит, такие глаза». Я кивнул. «Я этого никогда не сознавал». «При всем желании, таким наверняка невозможно управлять» по крайней мере, сознательно сдерживать на лице чувства, когда они проявляются, накапливаясь в глазах. Но если не следить за ними внимательно, ничего не уловишь. Обычный человек вряд ли такое заметит. Но вы же смогли распознавать чувства, можно сказать, моя профессия. Менсики чуть задумался над моими словами, а потом сказал. Это у нас с ней, значит, общая черта. Но вот родная она мне, дочь или нет, этого вы определить не можете. Глядя на человека, я получаю какие-то художественные впечатления и очень их ценю. Однако такое впечатление и объективная реальность — разные вещи. Впечатление ничего не доказывает. Оно как лёгкая бабочка в потоке ветра, и толку от него почти никакого. Но как же вы сами... Не ощутили ничего особенного, увидев ее перед собой. Он несколько раз качнул головой. «Что можно понять после единственного короткого взгляда? Для такого времени нужно побольше. Надо привыкнуть быть вместе». И он снова медленно покачал головой. Засунул руки в карманы пиджака, будто что-то искал в них, но вскоре вынул. Точно забыл, что искал. И продолжил. Хотя нет, вопрос, конечно, не в количестве раз. Чем больше мы с ней будем встречаться, тем больше нарастать будет смятение. Так что вряд ли у меня получится сделать какие-либо выводы. Кто знает. Быть может, она моя родная дочь, а может быть и нет. Теперь уже мне все равно. Главное в том, что когда я ее вижу, от одной лишь мысли о такой вероятности, от одного касания гипотезе, по мне всему вмиг растекается, пульсируя, новая свежая кровь. И волей-неволей я начинаю задумываться, неужели я понимаю, в чем смысл жизни? Я молчал. Мне абсолютно нечего было сказать ни о его душевных порывах, ни о его определении смысла жизни. Мэнсики бросил взгляд на тонкие и по всему виду очень дорогие наручные часы и неуклюже, будто корчась, поднялся с дивана. «Я должен вас поблагодарить. я б не ваша поддержка, я бы в одиночку с этим всем не справился». Сказав только это, Мэнсики с шаткой походкой направился к дверям, неспешно обулся, завязал шнурки, после чего вышел на улицу. Я с крыльца наблюдал, как удаляется его машина. Стоило Ягуару пропасть из виду, как окрестности опять погрузились в тишину воскресного дня. Часы показывали начало третьего Я очень устал, поэтому вытащил из шкафа старое шерстяное одеяло, накинул на себя и прилёг на диване вздремнуть. А когда открыл глаза, было уже начало четвёртого. Лучи солнца падали в комнату под другим углом. Странный мне выдался день. Я никак не мог для себя понять, двигаюсь я вперёд, отступаю назад или же топчусь на одном месте меня словно бы сбилась стрелка компаса. Вот есть Сёко Акигава, есть Морие, а еще есть Мэнсики. Каждый излучает особый мощный магнетизм, а посередке, в окружении этой троицы, я. Сам по себе, без каких-то намеков на схожую силу. Но, как бы я не устал, воскресенье еще не закончилось, часовая стрелка едва опустилась ниже трех, Да и солнце еще высоко. Еще навалом времени, пока воскресенье не канет в прошлое и не настанет новый день, именуемый завтра. Однако делать ничего не хотелось. Хоть я и вздремнул, голова была словно в тумане. Как будто выдвижной ящик стола битком набит старыми клубками шерсти и теперь плотно не закрывается. Кто же это сделал? Пожалуй, в такие дни мне и самому впору проверять давление в шинах. Если нет настроения что-то делать, стоит заняться хотя бы этим. Но если задуматься, я, отродясь, не мерил давление в шинах. Бывало, на заправке мне говорили, «У вас приспущены колеса, неплохо бы замерить давление». И замеряли сами. Мне ясное дело, замерять его нечем. Прибор для измерения давления в шинах «Я даже не знаю, как он выглядит. Если помещается в багажнике, пожалуй, небольшой и не такой дорогой, чтобы покупать его в рассрочку. Поеду за покупками в следующий раз, попробую раздобыть». Опустились сумерки. Я пошел на кухню и за банкой пива приготовил себе ужин. Запек в духовке желтохвоста, маринованного в осадке от саке, Нарезал соленья, сделал лёгкий маринад из огурцов и морской капусты, приготовил суп мисо с дайконом и обжаренным тофу. И молча съел всё это один. Говорить мне было не с кем, да и нужных слов я не находил. И вот, когда я уже доедал свой нехитрый холостяцкий ужин, в прихожей раздался звонок. Видимо, тот, кто звонил, решил это сделать как раз перед тем, как я доем. Я подумал, так, день еще не закончен. Закралось предчувствие, что воскресенье это продлится еще долго. Встав из-за стола, я медленно двинулся в прихожую.